Связь живых пленок, гидросферы и суши. Параграф 159. Из предыдущего ясно, что все живое представляет неразрывное целое, закономерно связанное не только между собою, но и с окружающей костной средой биосферы. Но наши современные знания недостаточны для получения яркой единой картины. Это дело будущего, которое объяснит и лежащие в ее основе числовые соотношения. Мы же только улавливаем самые общие контуры явления. Главнейший факт — это существование биосферы в течение всех геологических периодов самых древних их проявлений с архейской эры. Эта биосфера в основных своих чертах представляла один и тот же химический аппарат. Мы видим, что неизменно в течение всего геологического времени под влиянием неуклонного тока лучистой солнечной энергии в биосфере действовал этот химический аппарат, созданный и поддерживаемый в своей деятельности живым веществом. Этот аппарат состоит из определенных концентраций жизни, которые занимают, вечно меняясь, одни и те же места в земных оболочках, отвечающих биосфере. Эти концентрации жизни, живые пленки и сгущения жизни являются как бы более частными делениями земных оболочек. В общем, Их концентрический характер выдерживается, хотя они никогда не дают сплошного, непрерывного покрова поверхности планеты. Они являются областями планеты химически активными. Здесь сосредоточены разнообразнейшие статические, установившиеся системы динамических равновесий земных химических элементов. Это области, где обтекающая весь земной шар лучистая энергия Солнца принимает форму земной свободной химической энергии, причем она превращается в земную энергию в различной мере для разных химических элементов. Существование этих областей планеты связано с одной стороны с той энергией, какую она получает от Солнца, а с другой — со свойствами того живого вещества, которое является аккумулятором и трансформатором этой энергии в земную химическую. Свойства и расположение химических элементов играют при этом большую роль. Параграф 160. Все эти сгущения жизни теснейшим образом между собой связаны. Одно не может существовать без другого. Эта связь между разными живыми пленками и сгущениями и неизменный их характер есть извечная черта механизма земной коры, проявлявшаяся в ней в течение всего геологического времени. Как не было ни одного геологического периода, когда бы не было суши, так не было и такого, когда бы она одна существовала. Только в отвлеченной фантазии ученых наша планета являлась в виде сфероида, покрытого океаном, в форме Панталасы, Зюса или в форме сухой, уравненной мертвой пениплены, как ее рисовал давно Кант и относительно недавно Лоуэлл. Суша и океан существовали совместно, начиная с отдаленнейших геологических эпох. Их существование связано с геохимической историей биосферы и является важной частью ее механизма. С этой точки зрения попытки объяснить происхождение наземных организмов из морских несостоятельны и фантастичны. Воздушная жизнь в рамках геологического времени так стара, как и морская. Ее формы развиваются и изменяются, но это изменение происходит всегда на земной поверхности, а не в океанических водах. Если бы это не было так, то был бы период революционный, период внезапного изменения механизма биосферы, который должен был бы быть обнаружен геохимическими процессами. Между тем, этого нет. С архейского периода механизм планеты и биосферы в общих чертах не изменен. Жизнь остается в главных своих чертах в течение геологического времени постоянной, меняется только ее форма. В действительности всегда на ней существовали все живые пленки — планктонная, донная, почвенная — и все живые сгущения — прибрежные, саргассовые и пресноводные. Менялись с ходом времени, колебались их взаимные отношения, количество связанного в них вещества. Едва ли, однако, эти изменения могли быть очень значительны, так как при неизменном или почти неизменном в течение геологического времени притоке энергии солнечного луча испускания распределение этой энергии в пленках и сгущениях должно было быть обусловлено живым веществом, которое в нем является основной и единственной изменчивой частью в термодинамическом поле биосферы. Но само живое вещество – не является случайным созданием. Оно в себе самом также отражает солнечную энергию, как отражают ее его земные концентрации. Можно идти дальше в нашем анализе, углубиться в тот сложный механизм, который представляют собой живые пленки и сгущения, и в те химические взаимоотношения, какие должны для них при этом выявляться. Я надеюсь в следующих очерках остановиться на этих двух проблемах, однородных живых веществах и структуре живой природы в биосфере.